С чего бы вдруг мне сюда трезвонить стали? Да еще в шесть утра. Ну, пусть не в шесть, а без пятнадцати семь, но один фиг, рано. Я, конечно, не требую себе медового месяца, но хоть один день у меня может быть. Хотя просто так сюда звонить бы не стали. Значит, что-то случилось. От этой мысли я окончательно проснулся и, подпрыгнув, взял трубку из рук Хелен. «Да, лесов слушает». На том конце провода Иванов, а это был именно он, смущённо кашлянул и, извинившись, сказал. «Товарищ Лесов, вам необходимо срочно приехать в посольство. Машина за вами уже вышла и вот-вот подъедет. Пожалуйста, не задерживайтесь, время очень дорого». Опаньки. Точно случилось. Просто так меня бы не дёргали. Да и голос у Василия Макаровича слишком напряжён. Приняв эти мысли к сведению, я поинтересовался.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 Просто им какая-то консультация срочно понадобилась. Да и самолёт мой только послезавтра, а наземным транспортом из Швейцарии пока не выбраться. Так что без основательного прощания я подмигнула и крепко прижал жену к себе. Ты от меня не избавишься. Дай бог. Хелен сделала попытку улыбнуться, однако неудачно так как в этот момент у неё из глаз одна за другой побежали частые слезинки. Я, вздохнув, вытер ей щёки ладонью и сказал.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 Это мог быть кто угодно, начиная от красновцев и заканчивая козлами из Роа. Сейчас ведь все немецкие прихлебатели из Рейха впереди собственного визга бегут, а эти, видно, направление немного спутали и вместо Франции сюда ломанулись. Только я все равно не пойму, мне это зачем звонить надо было? Панарин искоса глянул на собеседника и удивленно ответил. «Вы так интересно сказали, ломанулись? Я такого выражения раньше не слышал,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 Быстренько набросал АК-43 с подствольником и, подвинув лист Антуану, спросил, «Вот такие автоматы?» Тот, оглядев рисунок, кивнул, а я, обратившись к Иванову, уверенно сказал, «Это наши. Ребята из террор-групп. Подствольники на 43-х пошли совсем недавно, и только невидимком Да и остальные детали, как поведение, так и амуниции, говорят за это. И что будем делать?» Василий Макарыч вздохнул.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 Да и местность горно-лесистая. Такую полностью перекрыть просто нереально. Собеседник немного подумал и добавил. Для Швейцарии нереально. Понятно. Я покусал губу. А стрельбу их пограничники, похоже, просто не услышали. Особенно если учесть, что бой шел в густо заросшем ущелье, да еще и недалеко от водопадов. угу и что рассчитываете предпринять? Иванов опять.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 Я вдыхал запахи разноцветия и так увлёкся созерцанием природы, что даже не заметил, как мы проехали последний участок пути. А потом, оставив машины на большой площадке, которой заканчивалась дорога, ещё минут сорок топали вверх по тропинке до тех пор, пока Пернье остановился, и, показывая в сторону речки, сказал, «Вон до того места, я за ними следил». А после наступления темноты дальше идти не рискнул.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 Работало хорошо, да и общие тренировки тоже давали о себе знать. Поэтому минут через двадцать быстрой ходьбы я увидел то место, о котором говорил Антуан. Увидел и остановился, соображая, как себя лучше преподнести. Нет, как именно, я придумал ещё в машине, но теперь стали терзать сомнения по поводу репертуара. В том смысле, что я рассчитывал идти к возможному месту нахождения невидимок с песней. Просто другого в голову не пришло.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 «И сколько вас всего?» Я уже открыл рот, собираясь отвечать, как вдруг неожиданно для самого себя застыл. Сомнения, которые лезли в голову, пока мы ехали сюда, вспыхнули с новой силой. Слова команда «фрицы» и «пипец» конечно говорят сами за себя. То, что бегущих власовцев будут долго и упорно преследовать егеря, тоже практически нереально. Для немецких волкодавов наши предатели на один зуб.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 поэтому рассказывать про консульство я не стал, а потихоньку поворачиваясь и делая вид, что, как самый обыкновенный шпак, не могу говорить, не видя собеседника, ответил, «Сами мы не местные, опел от настроения фестивального. Природа и погода этому очень способствуют». Человек за спиной тихо рявкнул, «Не крутись!». Но было уже поздно. Стоя полубоком и вывернув голову, я разглядел говорившего.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 я из советского консульства в берне вчера наш человек слышал бои видел как и куда вы уходили сообщил нам так как места здесь очень людные особенно по выходным было принято решение пока не нашли вас или трупы вчерашних немцев во избежании международного скандала вывести всех в безопасное место невидимка в ответ насмешливо хрюкнул ага а я а элитта прилетевшая с марса Кому ты мозги полощешь? Таких совпадений не бывает. Ты лучше правду говори. Пффф, тут уже фыркнул я. Ты мне про совпадения не рассказывай. Группа «Джек» в Восточной Пруссии в самый критический момент наткнулась на антифашиста, который им помог выкрутиться из очень хреновой ситуации. А уж предположить, что в самом рассаднике прусской военщины среди толп фашистской немчуры Попадется выявленный Тельмановец, это тебе не в лотерею сто тысяч выиграть. Это гораздо круче. Так что сам решай, что будешь делать. Верить или нет? Но учти, я ведь не один приехал. За мной еще люди идут, в том числе и доктор, который тут будет совсем не лишним. А вы с двумя тяжелыми да четырьмя языками самостоятельно далеко не уйдете. На себя посмотри. Не будь дерево уже упал бы. И еще. У меня тут газета есть. «Правда, недельной давности, что самолетом сюда доставили. Смотри, я ее сейчас осторожно из кармана достану и тебе брошу. А ты надо дату глянь и сам покумекай. Только не тормози, а то времени у нас мало». Держащий меня на мушке боец ничего не успел ответить, как вдруг раздался голос с другого конца поляны. «Товарищ капитан!» Повернув голову, я увидел, как куст шевельнулся, и из-под него поднялся еще один пятнистый, который, пристально вглядываясь в меня, удивлённо повторил «Товарищ капитан!» А потом, придав голосу твёрдости, спросил «Какое прозвище было у Матвиенко? У гуру Матвиенко?» «Опаньки!» Вот, похоже, всё и разрешилось. Я-то сначала было не понял, о чём спрашивает меня выросший, как из-под земли человек. А когда он добавил про гуру, сразу вспомнил блашиху и... Терентия, инструктора по рукопашке, носящего с моей лёгкой руки кличку Носорог. Матвиенко имел неважное зрение, но зато внушительные габариты и стремительность дикой кошки. Помню тогда, потирая ушибленные после первого с ним спарринга бока, я и рассказал анекдот, где говорилось, что у Носорога зрение, конечно, слабое, но при его размерах это не его проблемы. Народ сильно развеселился а прозвище прилипло навсегда, а приставка «Гурум» приблизительно тогда же появилась. А это значит, что сейчас я имею дело с балашихинским выпускником, который, похоже, видел меня живьём. Не зря же он сказал «Товарищ капитан». Конечно, и без этой встречи мы бы убедили диверсантов в своей советскости, но знакомый боец позволит сразу, без лишних доказательств, расставить все точки над «и». Поэтому, улыбнувшись, я ответил «Носорогом!» — Терентия кличет. «А ты кто? Что-то я тебя не припоминаю». Невидимка улыбнулся в ответ. «Так нас, курсантов, сколько было, разве всех упомнишь? Тем более, что вы приезжали всего на неделю выпускные экзамены посмотреть. Помните, лекцию нам ещё читали. О взаимодействии мобильных групп авиации. Только я вас даже не в лицо узнал, так как сидел тогда далеко, а по выражениям специфическим». «По каким?» Я так удивился, что даже руки опустил без разрешения, благо, что стоявший за спиной боец ничего против уже не имел. А я первый раз в жизни именно от вас услышал «Круто, не тормози, конь педальный», да и несколько других, не менее интересных оборотов. Поэтому сейчас сразу и вспомнил. О, вот как в жизни случается. А то ведь что Гусев, что Иван Петрович со мной всё время за чистоту языка борются. Ну ничего, зато сейчас у меня... Железный аргумент появился, чтобы их осадить, хотя осаживать я их буду при встрече. А теперь пора заняться делом. Поэтому, ухмыльнувшись словам бывшего курсанта, я предложил. «Ну что, тогда давай знакомиться снова». Собеседник коротко козырнул, представившись. «Старшина Примаков». Повернувшись к так и стоявшему возле дерева сиплому, получил доклады от него. «Младший лейтенант Воронин». Ну а меня можете пока считать помощником Атташе по культуре лесовым. Кстати, сам Атташе сюда топает, высунув язык, где-то там. Я ткнул пальцем вниз по ущелью и продолжил. С ним трое его подчиненных, женщина-врач и агент из местных, который вас и обнаружил. Пока они идут, коротко обрисую диспозицию. Четырьмя километрами ниже, на площадке возле водопада, стоят три машины. Одна местного лесника и две наши, грузовик и легковая. На них и будем проводить вашу эвакуацию. Номера дипломатические, поэтому никто транспорт останавливать не будет. Но на всякий случай мы взяли с собой гражданку. Переоденьтесь здесь, чтобы лишний раз не светиться, а то, не дай бог, кто-нибудь увидит нашу колонну, пока до машин доплетемся». Тут, молча слушавший меня Воронин, вдруг подал голос. «Извините, товарищ Лесов». Сразу хочу сказать, переодеться мы переоденемся, но оружие сдавать не будем, сами понимаете. Я кивнул. Понимаю, общее доверие и взаимная любовь возникнет только, когда вы посольство увидите. Но и со стволами тут шарится совсем не с руки. Случайный свидетель сделает один звонок в полицию, и те, невзирая на номера, грузовик могут остановить. А нам дипломатический скандал, как я уже говорил, Вовсе не нужен. Поэтому поступим так. Пока полной веры не будет, при себе оставляете пистолеты и гранаты. Остальное оружие — на носилки к раненым. Даже если кто нашу процессию с носилками увидит, то ажиотажа это не вызовет. Мало ли, несчастных случаев в горах бывает. Вот двое ноги сломали или со скалы сорвались, а товарищи их в больницу тащат. Так пойдет? Мамлей пробурчал. «Пойдет» и, попытавшись отлепиться от дерева, чуть не упал. Сделав несколько быстрых шагов, я успел подхватить цепляющегося за ветки воронина и осторожно положил его на траву. Да, младший лейтенант, похоже, держался на одной силе воли, а теперь, исчерпав все резервы, элементарно вырубился. Глянув на заострившиеся черты потерявшего сознание диверсанта, я спросил у Примакова. Давно его зацепило. В среду? а вчера ещё и в руку добавила. Мы морфий для тяжёлых берегли, поэтому ворон себе укол не делал, но у него, похоже, кость задета. Понятно. Сам-то цел? Почти. Так, царапина. Осколок по рёбрам скользнул. Хм. Вчера гранат не было, значит, раньше его поймал. Старшина кивнул, а я продолжил. Ладно, с этим сейчас доктор разбираться будет. Что у нас с пленными? Раненые есть? И вообще, где они? Языки все целёхоньки, а мы, как вашу песню услышали, так их сразу связали поосновательней. Кляпы в рот и вон под тот куст сложили. За ними сейчас кот присматривает. У него ноги перебиты, так что ходить он не может, но как сторож ещё работоспособен. Слушай, Примаков, ты из студентов, что ли? Речь уж больно правильно Так точно. В 42-м ушёл к со второго курса сельскохозяйственного. Он вздохнул. На агронома учился. «Ничего, ещё да учишься. Ладно, давай вашего младшего к остальным лежачим перенесём. Да и кота надо предупредить, что скоро здесь будет много народу». Вместе со старшиной оттащили Воронова за кусты, где уложили его рядом с котом, крепким цыганистого вида парня, ноги которого были запечатаны самодельные деревянные лупки. Он наш разговор слышал, поэтому я просто очередной раз представился, и пока Примаков о чём-то шептался со сторожем, принялся разглядывать лежащих рядком пленных. Да, как и говорил лесник, трое в гражданке, замызганной до невозможности, а еще один щеголял в не менее грязной эсэсовской форме со знаками различия оберштурмфюрера. Интересный подбор. И кто же они такие? Поинтересовался у Примакова. Сержант перестал что-то возбужденно шептать удивленно глядевшему на меня коту и ответил, А это те, кто к ФАУ отношения имели. Их бюро откуда-то с севера под Аугсбург эвакуировали, в местечко Гэмпфеле. Похоже, научников от передовых частей подальше убрать хотели. Да мы им помешали. Как помешали? Как обычно. Два десантных батальона и шесть террор-групп были выброшены в указанный район. Чуть позже туда танки Гайдамакова из третьей ударной должны были подойти. По предварительным сведениям, В Гемфиле человек 80 разных инженеров собралось, которых надо было брать живыми. Всё получилось как по нотам, но вот эти, — собеседник кивнул на пленных, — во время захвата где-то прятались, а потом смогли захватить машину и убежать. Наша группа, усиленная отделением десантников, пошла в преследование. Километров 10 беглецов двумя машинами гнали, но всё-таки взяли. И тут вдруг фрицы, да ещё и с танками. Их, видимо, на подавление десанта бросили. Автомобили наши сразу раскокали, да ещё и дорогу назад перекрыли. Пришлось уходить не на восток, а на юг. Вот там и нарвались. Судя по почерку, на команду То есть сначала просто на пехоту, которую наши 10 десантников связали боем, давая время увести пленных, а позже уже и егеря появились. Мы бы оторвались, да пленные по рукам и ногам вязали Понятно. Игнали вас аж до Швейцарии. Ну, вы же егерей знаете, если вцепятся, то намертво. Вот мы только вчера последних трёх и положили. Я кивнул, вспоминая мёртвую хватку солдат ягд команд, и спросил: "А что по пленным? Допрашивали? Может, это просто техники, а вы с ними воландаетесь?" "Толком ещё нет. Да и задач такой не стояло. Документы они видно, когда от нас убегали, выкинули." а на словах просто подтвердили, что являются конструкторами-ракетчиками, и всё. Но мне кажется, не может оберштурмфюрер быть каким-то техником. Он может быть кем угодно. Только я что-то недопонял. Вам что, фото основных фигурантов не давали? Ведь не махра крылатая, как-никак бойцы террор-групп, поэтому должны были весь расклад получить. Никак нет. Собеседник покачал головой. Просто две группы в последний момент для усиления придали. Нашу и Валета. Остальные-то основательно готовились и с фотографиями, и с лекциями. А вы думаете, что эти...» Он ткнул пальцем в пленных. «Просто из подразделения охраны?» У старшины было такое расстроенное лицо, что я поспешил успокоить. «Нет, ты, скорее всего, прав. В Панемюнде все ходили под спецслужбами. И даже главный конструктор имел звание штурмбанфюрера а так как наши отношения к эсэсовцам они прекрасно знают, вот и навострили лыжи подальше от наступающих войск. Все — от рядового до Зевса». Примаков удивился. до «Да какого Зевса?» «Я пояснил. Такую кликуху их ракетный барон носил, Вернер фон Браун. В общем-то, по праву. Стать в 22 года доктором технических наук не каждому дано. Ты, кстати, не в курсе? Его в этом самом Гемфиле наши взяли». «Не знаю. Пленных только сортировать начали, как мы за этими...» — старшина мотнул головой в сторону языков — рванули. «И кого там захватили, кого нет, просто не могу сказать. А вы откуда так много про этого Зевса знаете?» Вытащив пачку сигарет, я предложил ее бойцам, а потом, закурив, сам ответил. Он мне одно время очень интересен был, поэтому и собирал все сведения, вплоть до фотографий, вредных привычек и имени невесты. Тут, прервавшись, я несколько раздраженно спросил упялившегося на меня во все глаза кота. «Ну и чего мы так уставились? На мне вроде узоров нет, и картины не нарисованы». Тот смущенно мигнул, а потом поинтересовался. «Да вот э, Кныш, — он показал глазами на старшину, — говорит, что вы тот самый человек, группа которого в 42-м в Крыму генерала фон Зальмута в плен взяла. Это правда?» да вот тебе и секретность». Хотя среди спецов особого секрета из этого не делали. Более того, мой случай специально рассматривался на занятиях. Единственное, что мордально меня к колдуну мало кто может привязать. Но Примаков тогда в Балашихе оказался в нужном месте и в нужное время. А теперь, распираемый гордостью от такого знакомства, вывалил коту, с кем их свела судьба. Вот у цыганистого были такие круглые глаза. Поэтому сейчас мне оставалось только кивнуть и шутливо ответить. Тот самый. Только не надо делать из этого культа. А потом, переводя разговор на другую тему, я спросил у старшины. «Слушай, наши минуты через пятнадцать уже подойдут. Разреши мне пока с пленными пообщаться. Хоть предварительно узнаю, чего они собой представляют». «Конечно, товарищ капитан, интересуйтесь «А я за подходами гляну, мало ли чего». Кныш поправил автомат, болезненно сморщился, видимо, зацепило его неплохо, и исчез за кустами. Я же, затушив сигарету и сунув окурок под листву, подмигнул продолжавшему разглядывать меня коту и направился к пленным. Оглядев их осунувшиеся физиономии, злорадно подумал, что за последние три дня до них хоть чуть-чуть дошло, какими темпами обычно двигаются советские невидимки — и это знание явно скинуло с упитанных фрицев по несколько килограммов. Постояв так, покачиваясь с пятки на носок и молча разглядывая языков, уже хотел было начать беседу с оберштурмфюрером, как вдруг, зацепившись взглядом за покрытую грязными потеками морду лежащего справа мужика в гражданке, я застыл. Не понял? Хм, совсем не понял. Нет, встреть я его в другой ситуации, то, возможно, и не узнал бы, но вряд ли среди конструкторов Фау есть ещё один человек, так похожий на Браун. Хотя этот вроде худее, и глаза глубже посажены. Прическа иная. Правда, это даже прической не назовёшь. Колтун обыкновенный. Цвет глаз? Да, один заплыл, а другой — красный. Так что пока непонятно. Плюс еще и морду ему от удара перекосило. Поэтому про овал лица тоже сказать ничего нельзя. С другой стороны, самая свежая фотография ракетного барона, которую я видел, была датирована июлем 39. го Газетные вырезки я не считаю, так как по ним что-либо различить очень затруднительно. Может, он за это время просто похудел. А учитывая события последних дней, так и осунулся до невозможности. Да что там гадать, проще спросить, тем более, что у меня в запасе еще одна особая примета есть. Небольшой ожоговый шрам на предплечье левой руки. Это ему с детства подарок остался, когда он еще самодельными шутихами баловался. Поэтому, став рядом с лежащим фрицем, я слегка ткнул его ногой и, достав изо рта грязную тряпку, используемую вместо кляпа, спросил. «Имя, фамилия, звание, род занятий?» Тот тягуче сплюнул, несколько раз, видимо, разминая, широко открыл рот и ответил. «Фриц Отто Краухберг, старший техник проектного отдела. Являюсь гражданским служащим». Задумчиво покусав губу, я хмыкнул, молча перевернул языка с двуспальным именем мордой вниз и, достав перочинный нож, даже не развязывая ему рук, вспорол рукава пиджака и рубашки на левой руке. Откинув материю, оглядел предплечье и от нахлынувшего восторга влепил пленному подзатыльник, после чего, взяв себя в руки, развернул брехуна лицом к себе и, глядя в расширенный красный глаз немца, просто ткнул его в грудь пальцем и утвердительно отчеканил. «Вернер фон Браун, штурмбанфюрер СС, технический руководитель ракетного исследовательского центра». «Убийца сотен советских военнопленных, работающих в концентрационном лагере Дора». Пленный, пока я говорил, сморщился, как от боли, но на последнем предложении кривица перестал, и, умудрившись распахнуть даже заплывший фингалом глаз, застыл с приоткрытым ртом. Деланно хмуро глядя на него, я злорадно подумал, что все только начинается». Успешный человек, выдающийся учёный, руководитель с железной волей. Это всё осталось там, в гемпфеле за пару секунд до начала атаки десантников. А потом внезапное нападение русских, чудесный побег, снова плен, причём пленителями являлись не кто-нибудь, а кошмарные для каждого немца невидимки. И чем дальше, тем круче. Бег в течение нескольких дней, как на пределе своих физических возможностей, так и переваливая этот предел. Когда адреналин просто затапливает вены, и организм работает настолько на износ, что люди в процессе подобной скачки могут просто как загнанные лошади упасть замертво с остановившимся сердцем. И главное — чёткое осознание того, что в конце забега в самом лучшем случае ждёт суд, а в худшем, если русские диверсанты поймут, что им не оторваться от преследователей, быстрая пуля промеж глаз. За сегодняшнюю ночь языки, конечно, слегка очухались, но против природы не попрёшь, и теперь у них сильнейшие отходники, в основном в физическом плане. В моральном же пленные почувствовали, что смерть слегка отодвинулась, а суд, он когда ещё будет, и поэтому перед моим приходом были расслаблены, как морские котики на пляже. Легенды наверняка пытались сочинять, убеждая себя, что они сработают и всё, возможно, обойдётся. И тут вдруг появился непонятный человек, который одной фразой обломал все выстроенные линии поведения, назвав настоящее имя ракетного барона, да еще и обвинив его в массовом убийстве. Теперь все страхи, весь тот ужас, который он испытывал в последние дни, вспыхнет снова. Даже с большей силой. Ведь к этому времени Браун уже слегка отошел от стресса и думал, что самое кошмарное позади. Главное сейчас для меня — не переборщить с обработкой, а то и более подготовленные люди в подобных ситуациях с катушек съезжали. Нам же сбрендивший фон никуда не уперся, если только пристрелить, чтобы не возиться. Так что надо действовать на грани. Ну да ничего, опыт есть. Поэтому, думаю, доведём языка до той кондиции, что он у меня с руки кушать начнёт. Во всяком случае, в ближайшие несколько часов. Потом, конечно, очухается, Но первое время будет вести себя панькой а мне только эти часы и нужны переправить его в консульство а дальше пусть уже москва разбирается с пленными террор группы младшего лейтенанта воронина ага у этой безмолвно развивающей рот рыбы похоже включился звук так что сейчас послушаю что он на мои слова ответит убийцы вы ошибаетесь я никогда не дав ему договорить, напористо спросил, «В чем я ошибаюсь? В том, что ты Вернер Браун? Или в том, что ты оберштурмфюрер? А может, в том, что ты руководитель ракетного центра?» Пленный натужно выпучил глаза, пытаясь быть как можно убедительней. «Я действительно Вернер фон Браун. Но к уничтожению пленных никогда никакого отношения не имел. Ни я, ни мои люди. Пленными занималась». «Лагерная администрация, а мы выполняли только свою конструкторскую задачу». Я насмешливо оскалился. «Именно поэтому ты служишь в СС и состоишь в нацистской партии? Кому ты врёшь?» «ССовец, который в концентрационном лагере занимается только работой с Кульманом и собирает свои большие шутихи, так же реален, как и сказочная фея». «Небось, по выходным экзекуции не до недочеловекам устраивал, а потом их трупы на кран-балках вешал в назидание остальным? Отвечай, свинья!» От такого напора барон слегка засучил связанными ногами, пытаясь отодвинуться, и чуть было не начал вопить, но и охлопнул ему расслабленными пальцами по горлу, отчего он снова закашлялся и сипло выпалил. «Я никого никогда не убивал, поверьте!» При строительстве подземного производства в Миттельверке вместе с немецкими рабочими действительно использовались военнопленные. Но никто из исследовательского центра к ним отношения не имел. «Зачем же ты тогда пошел в СС, вступил в партию? Ведь в Энездап шли те, кто считал себя истинным арийцем, и для которых мы были как пыль под сапогом». «Вы не понимаете, без членства в партии мои исследования были бы невозможны» а к структуре СС мы просто были приписаны приказом. Поверьте, я не убийца, а инженер, который просто хотел заниматься любимой работой. Я опять криво ухмыльнулся. Любимой работой у вас был массовый геноцид? Да поймите вы, я не садист и не фанатик. Еще в детстве, прочтя труды вашего русского ученого Циолковского, я мечтал создать такую ракету которая смогла бы выйти за пределы Земли, в космос. И вся моя жизнь была посвящена только этому. За это меня даже гестапо арестовывала обвиняя в саботаже, когда я параллельно с оружием возмездия занимался разработкой космической ракеты. А теперь вы говорите, что я уничтожал пленных, к которым никогда не имел никакого отношения. Я в жизни никого не убивал. Я... «Так, стоп, пора осадить, а то барон сейчас в истерику с непредсказуемым финалом впадёт». Поэтому ладонью прикрыв собеседнику разъявленный в судорожном выдохе рот, я успокаивающе сказал «Ну, тихо, тихо, тихо, не ори». И когда пленный умолк, продолжил «Мне только странно одно. В Советском Союзе тоже развито ракетостроение, и недавно даже были проведены испытания баллистических ракет наподобие ваших фау». Но у нас своя школа, у вас своя. Где-то они пересекаются, а где-то расходятся. И чтобы исключить возможные ошибочные варианты, советским руководством было принято решение захватить сотрудников немецкого исследовательского центра. Ведь после войны вы все равно станете безработными, так как ни Америка, ни Англия просто не знают, где и как можно использовать ваши изобретения».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 Может быть, всё дело в русской душе, но согласитесь. Именно в нашей стране было сказано, что Земля — это колыбель человечества. Только нельзя всё время находиться в колыбели. Наверное, поэтому нас так манит космос. И чтобы достичь его как можно скорее, а также предотвратить бездарную потерю мозгов, и был разработан захват в Гемфиле. Только вот что мне показалось странным. Если вы тоже мечтали о космосе,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 Гитлер, тот вообще его недолюбливал, терпел, но не более того. Изобретения Брауна и Греттруппа не добавляли им веса, как конструкторам, летали из рук вон плохо, и только лишь испытания последней модели позволяли на что-то надеяться. Но наступление Красной Армии поставило крест и на этих надеждах. Только ведь русская разведка сведения о нём почему-то собирала. Вот барон и терзается вопросом, Зачем он нам понадобился? В Германии масса инженеров, изобретения которых на сегодняшний день гораздо более понятны и результативны. Одно реактивное детище Мессершмитта, чего стоит, и начавшаяся охота за авиационными и не только авиационными конструкторами вполне понятна и объяснима. Но причем тут он, Браун. Только вот просвещать ракетного барона я вовсе не собирался. Поэтому ответил так. да Мы действительно собирали сведения о многих, в том числе и о вас. Поэтому я знаю и о генерале Дорнбергере, и о Гельмуте Греттруппе, и о других участниках вашего проекта. Работ, понимаете ли, обязывает знать. Тогда позвольте уточнить. Моих сотрудников советы хотят использовать для продолжения дальнейших исследований? «Ты что, тупой?» «Я ведь уже сказал, что именно для этого и была разработана Гемпфельская операция, и всех, кто согласится продолжать работу, СССР обеспечит этой самой работой». Браун на оскорбление никак не отреагировал и, пожевав губами, задумчиво пробормотал. «Такое впечатление складывается, что вы знаете что-то такое, о чём я ещё не догадываюсь, и для выполнения этого чего-то».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 Он с радостью отвлёкся от мыслей о Вечном и тут же занялся привычным делом, начал выстраивать логические цепочки. Надо это прекращать, пока он в своих рассуждениях не выдал готовую версию о ракете Р-36М, которую америкосы прозвали «Сатана». Поэтому, слегка пнув шибко умного фрица ногой, я нарочито громко спросил, «Что ты там бормочешь?» «Я просто пытаюсь понять,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 «Наш побег никак не повлияет на первоначальные планы советского командования относительно продолжения нашей работы в СССР». И, словно бы извиняясь, добавил. «Поймите, мы считали, что нас немедленно расстреляют, поэтому избежали. Если бы я знал заранее, что нас ожидает, то ни о каком побеге и речи бы не было». «Так-так-так, похоже, экспресс-метод не понадобится».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 Поскольку они просто не понимают, что это за оружие, то и чухаться начнут только тогда, когда наши ракеты уже будут полноценно летать. Ещё надо учесть, что Верховный, зная о случившейся в моём времени холодной войне, тоже понимает всю важность этой программы и всячески будет её форсировать. И пусть в этой реальности мы постараемся избежать послевоенной напряжённости, но нельзя сбрасывать со счетов всякие случайные повороты. Так что если враг и появится, он будет чётко знать, что у нас есть оружие, способное достать его в любой точке земного шара. И пропагандистский эффект тоже надо учитывать. Эффект не от оружия, а от выхода человека в космос. Уж кто-кто отверитен, это обыграет так, что не то что в веках, в тысячелетиях помнить будут. От приятных мыслей меня отвлёк Кныш, который, появившись, доложил, товарищ капитан.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 эсэсовцами из охраны. Да нет, парень. И ваши жертвы, и жертвы десантников, которые остались прикрывать ваш отход, считай, полностью оправданы. Можно сказать, что вся гемпфельская операция проводилась из-за этих языков. Кныш сначала не понял, а потом потрясенно протянул. Вы хотите сказать, что Браун? Огу, именно так. Вон тот, с подбитым глазом.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 В общем, пока Примаков восторженно крутил головой и сожалел, что остальные ребята в отрубе и не с кем поделиться радостью, до нас-таки доползла команда спасателей. «Докторша Вероника Афи... Амфиби... Блин, язык сломаешь!» В общем, папу у неё звали амфибрахий Поэтому я один раз, назвав её Амфибиевной, решил больше не рисковать и называл посольского медика по имени, но на «вы».